После встречи с Владаном нервничала я даже больше, чем в тот момент, когда отправилась в кафе. Теперь к робкой надежде, что дело наконец сдвинется с мертвой точки, примешивались совсем другие чувства. Ведь он оказался человеком, встретиться с которым я не надеялась и все же мечтала об этом. Невероятное совпадение. В него почти невозможно поверить. Теперь, вспомнив предсказание Руфины, Я не сомневалась, какую встречу она имела в виду. Даже если отбросить рассказы, коими подчевал меня Юрка, того, что я сама увидела в детстве, достаточно, чтобы понять — Владан — человек опасный. Я ехала домой, а беспокойство во мне все нарастало. Я даже подумала. Может, и хорошо, если он вдруг откажется. Но подобная перспектива тут же вызвала страх. «Нет, нет и нет». Кем бы он ни был, я не хочу, чтобы он вновь исчез из моей жизни. Свернув во двор, возле своего подъезда, я увидела Юрку. Он сидел на скамейке и возился с айфоном, как большинство мужчин, не знающих, чем себя занять. Увидев меня, вскочил и направился к моей машине. «Ну, как все прошло?» — спросил настороженно. «Стоило мне захлопнуть дверь своей Ауди». Он сказал, что подумает. и завтра даст ответ. Появление Юрки было не кстати. Мне хотелось остаться одной, вдоволь покопаться в своих ощущениях. Уж очень противоречивыми они были. И как впечатление? Надеюсь, он согласится. Я не об этом, как он сам. В общем-то, ничего выдающегося. Выглядит лет на тридцать, хотя волосы совершенно седые. «Значит, это правда». Удовлетворенно кивнул Юрка. «Что, правда?» — не поняла я. «Мой приятель рассказывал, этот Владан посидел за одну ночь. Доведись мне пережить такое, я бы попросту свихнулся». Еще одна офигительная история», — фыркнула я, направляясь к двери подъезда. Зайдешь? – спросила я Юрку. «На пять минут у меня работа. Просто не терпелось узнать, какое он произвел впечатление». Сильная, вздохнула я. Хотя довольно трудно объяснить, что в нем такого особенного. А что за история? Мы уже вошли в квартиру, пока я искала тапочки, Юрка прошел в кухню и запустил кофемашину. Стоя ко мне спиной, покачал головой, словно бы сомневаясь, стоит ли продолжать. Совершенно дикое, как и все рассказы о нем. Ты собираешься испытывать мое терпение? или, наконец, ее поведаешь? Не уверен, что тебе надо ее знать. Тогда тебе следовало бы помалкивать. Но если уж на это ума не хватило, будь любезен рассказать». У него была девушка. С воодушевлением начал Юрка, ставя передо мной чашку с кофе. Глаза его горели, на лицо пал отблеск вдохновения. Я решила, что, несмотря на недавние слова, рассказать очередную историю ему попросту не терпится. а ещё подумала, мы с ним совсем как дети. Чужая жизнь так нас увлекла, что болтовня о подвигах Владана стала чем-то совершенно необходимым, как доза для наркомана. Говорят, он так любил ее, что без сожаления отдал бы за нее свою жизнь. Они служили в одном отряде. Подробностей я не знаю. Короче, речь шла о каких-то важных сведениях, которые они должны были доставить своему командованию. пройдя через вражеские патрули. Задание оказалось очень опасным. Сначала им везло, но когда их в очередной раз остановили, их рассказ о том, что они брат и сестра, направляющиеся к родственникам, вызвал подозрение. Их тщательно обыскали, но ничего не нашли, потому что девушка успела незаметно проглотить микрочип, который надо было доставить. Их заперли в каком-то сарае, однако им удалось сбежать. они угнали армейский джип. За ними бросились в погоню. Началась стрельба, и девушка погибла. Владан это не сразу понял. Только после того, как выстрелы стихли, и стало ясно, им удалось уйти. «Это все? спросила я, когда Юрка вдруг замолчал. «Нет. Ему пришлось бросить машину и дальше добираться пешком. Он не мог взять с собой девушку, понимаешь?» а микрочип был в ее теле. Чтобы выполнить задание, его необходимо было извлечь. «Ты хочешь сказать?» Начала я и замолчала, во все глаза глядя на Юрку. «Да», — медленно кивнул он. Ему пришлось кромсать тело любимой. Так он посидел в одну ночь. «О, Господи!» — выдохнула я. «Да этого просто быть не может!» Тут я поняла, что ару. а Юрка под моим гневным взглядом пожимает плечами. «По-моему, это чушь собачья», — сказала я куда спокойнее. «Надеюсь, не сам Владан такое выдумал? А может, он чокнутый? Спятил на войне. Такое случается. Вот и рассказывает небылицы». Я представила Владана, который в теплой мужской компании ведет разговоры по душам, и вынуждена была признать, это еще менее вероятно — чем Юркина история. Он точно не из тех, кто любит о себе потрепаться. Но откуда тогда все эти жуткие истории? «Ладно, я побежал», поднимаясь из-за стола, сказал Юрка и направился к входной двери. А я пожалела, что он ушел. Теперь стало ясно, мне просто необходимо с кем-то поговорить. С гростью пришлось констатировать. Рядом нет друзей, которым я могла бы довериться. Только папа и Руфина. Но ни ей, ни ему я по неведомой причине не хотела рассказывать о том, что произошло однажды ночью четырнадцать лет назад. А без этого объяснить, почему наша встреча так меня поразила, не представлялось возможным. «У меня нет друзей», с горечью подумала я. «Друзья — это те, от кого не нужно что-то скрывать». а вся моя жизнь — сплошные недомолвки. Я всегда боялась сказать правду. Если молчать о ней, можно убедить себя и других, что ничего ужасного не происходит. Владан позвонил после обеда. Само собой, все это время я места себе не находила. Он говорил, что ему надо подумать. На самом деле он, скорее всего, наводил справки, чтобы знать о предстоящем деле не только с моих слов. Если верить слухам, у него есть связи, а значит, есть возможности. Обо мне он тоже решил навести справки и теперь знает всю мою подноготную. При этой мысли я так стиснула зубы, что челюсти заломила. А когда услышала звонок мобильного, бросилась к нему со всех ног, умудрилась споткнуться и растянулась на полу. Схватив мобильный, сказала отрывисто. «Да?» и замерла. «Здравствуйте!» Его голос звучал сдержанно. Я с ужасом подумала. «Он откажется!» «Я обдумал ваше предложение». «И... и что?» «Попытаюсь вам помочь». «Спасибо!» — выдохнула я и заговорила деловито. «Куда перевести деньги?» «Заплатите, когда я закончу работу. На возможные расходы достаточно тысяч двадцать». Если понадобится больше, я скажу. «Вы говорили, у вас есть архив, подруги? Захватите его. Жду вас в своем офисе». Он назвал адрес. «Когда можно подъехать?» Спросила я. «Прямо сейчас. Советую взять такси». Он отключился, а я заметалась по комнате. Без особого толка, надо сказать. Однако вскоре смогла успокоиться. Сунула в сумку ноутбук, Проверила, есть ли в кошельке деньги и, схватив ключи от машины, спустилась во двор. Владан советовал взять такси. Я не очень-то поняла, зачем это делать, и в некотором сомнении потопталась возле своей Ауди. Может, он не хочет, чтобы нас видели вместе? То есть видели мою машину возле его офиса? Но если он займется расследованием, о нашем знакомстве в любом случае узнают. Мысленно махнув рукой, Я села в машину. В конце концов, он сказал «советую», значит, выбор оставил за мной. Офис Владана находился в районе, прозванном Ямой. Такому названию район был обязан своему месторасположению. Наш город изначально строился возле реки. Места здесь холмистые. Старинный собор и прочее историческое наследие находятся на вершинах холмов. а между ними узкие улочки и переулки, в хитросплетениях которых немудрено заблудиться. Лет 30 назад центральные улицы расширили, часть старых обветшалых домов снесли. Однако новшества совсем не коснулись района Старого рынка. Расположен он между трех холмов, в низине. Яма, одним словом. В этом названии крылся еще некий смысл. Вокруг рынка лепились ветхие домишки, В основном частный сектор. Их облюбовали выходцы с Кавказа и Средней Азии. Потихоньку скупали дома, и теперь русскую речь там услышишь нечасто. По крайней мере, если верить тем, кому по душе лозунги «Россия для русских». Так это или нет, одно несомненно. Район считался неблагополучным. В темное время суток туда лучше не соваться. И таксисты больше двух минут клиентов там не ждали. Те из жителей, кто мог себе это позволить, давно его покинули. Лет пять назад власти предпринимали очередную попытку придать яме презентабельный вид, и здесь началось строительство многоквартирных домов. Однако затея провалилась. Цена за квадратный метр была ниже, чем в других районах города, но и это не помогало. Часть квартир так и остались непроданными, а те, что удалось продать — купили все те же выходцы с Кавказа. Недавно тут открыли мечеть. Открытие новой мечети одни считали своей победой, другие — безусловным поражением. Сколько здесь живет нелегалов, приходилось лишь гадать. Их становилось все больше, а напряжение и взаимное противостояние с годами росло. То, что Владан выбрал подобное место для своего офиса, вызывало недоумение. Хотя, может быть, все просто. Его привлекла низкая цена на офисные помещения. Поплутав немного по переулкам, я оказалась возле трехэтажного здания с номером 29 на фасаде. Обычный жилой дом. На окнах занавески, на подоконниках цветы. Вход со двора, но со стороны фасада тоже была дверь, пластиковая с большим стеклом. К ней вели три ступени, выложенные плиткой. «Кому взбрело в голову в таком месте поставить стеклянную дверь?» — подумала я и сама ответила на этот вопрос. «Дом 29, вход с фасада», — сказал Владан. «Должно быть, он выкупил одну из квартир и устроил в ней офис. Рядом с дверью два окна, тоже пластиковые. Прочие окна дома с деревянными рамами, краска на них облупилась». Одна из форточек болталась на единственной петле, создавая угрозу для прохожих. Прямо возле двери стоял новенький спортивный автомобиль. «Мазератти», — присвистнула я. Ее присутствие здесь казалось совершенно неуместным. Припарковавшись рядом, я вышла из машины. Из подворотни напротив появились двое подростков и, привалившись к стене дома, наблюдали за мной. Один что-то сказал другому, кивнув на меня, и оба засмеялись, а я поспешила к застекленной двери, чувствуя на себе их взгляды. Никакой таблички рядом с дверью не было, но это не удивило. Юрка предупреждал, что Владан в рекламе не нуждается. Дверь оказалась приоткрытой. Толкнув ее, я вошла в просторную комнату. Прямо напротив за столом сидел Марич, Обстановка офиса спартанская. Стул, два кресла, стеллаж. Совершенно пустой, если не считать дюжины пивных кружек. Должно быть, хозяин их коллекционировал. Шкаф с лакированными створками и диван в углу. У дивана был такой вид, точно не одно поколение алкоголиков отлёживало на нем пока, находясь в прострации. На столе стоял ноутбук, рядом принтер. На окнах жалюзи, сейчас приподнятые. Не знаю, чего я ожидала, но точно не этого. Особенно после лицезрения Мазератти под окнами. Мужчин не поймешь. Любят дорогие игрушки, при этом откровенное убожество обстановки их вроде бы совсем не волнует. «Здравствуйте», — сказала я, продолжая оглядываться. «Привет», — сказал Владан. Ожидая меня, он просматривал газету, Теперь отложил ее в сторону и кивнул на кресло, что стояло напротив. "Это ваша машина?" спросила я, ткнув пальцем в сторону окна. "Моя", усмехнулся Владан. "У каждого есть слабости. «Ваши мне нравится. Мне тоже". Стоило мне увидеть его, как я опять разволновалась от того, и болтала, хотя наверное, следовало проявить сдержанность. Я торопливо достала из сумки деньги, протянула Владану. «Вот двадцать тысяч, как вы сказали, архив в моем ноутбуке». Он взял деньги, достал из ящика стола лист бумаги, написал расписку и отдал листок мне. «В этом нет необходимости», — покачала я головой. «У меня свои правила», — возразил он спокойно. «Пришлось убрать расписку в сумку». «Спасибо, что согласились», — пробормотала я, не зная, что еще сказать. Он кивнул. Понять это предлагалось как угодно. «Можно вопрос?» — решилась я. «Валяйте». «Вы наводили обо мне справки?» Он откинулся на спинку кресла, помолчал немного и спросил. «А надо было?» «Да или нет?» «Меня не интересуют ваши тайны, если они есть, конечно». при условии, что они никак не связаны с убийством, — усмехнулся он. Не связаны. Я смотрела на него, гадая, знает или нет. Лицо абсолютно непроницаемо. А вот во взгляде читался вопрос, словно он ждал от меня чего-то. Я кивнула на свой ноутбук. Здесь черновые записи, не только то, что выходило в эфир. Он вновь кивнул, продолжая меня разглядывать. «У меня есть условия», — собравшись с духом, сказала я и тут же смешалась. «Не условия, просьба». «Я слушаю, слушаю», — сказал он, когда я замолчала, селись подобрать нужные слова. «Я бы хотела... Я бы хотела быть рядом, участвовать в расследовании». Он опять надолго замолчал, А я испуганно решила. Сейчас он меня выгонит, молча укажет на дверь. «Думаете, это очень увлекательно?» Наконец спросил он. «Нет, боюсь свихнуться, сидя в четырех стенах и ожидая результатов». «Хорошо». Пожав плечами неожиданно легко согласился он. «Только имейте в виду, начнете мне надоедать, отправлю домой в два счета. «Вы можете говорить мне «ты», — выпалила я, еще не веря в удачу. Он в очередной раз окинул меня внимательным взглядом. «Как скажешь». «Тогда и тебе стоит перейти на «ты».» «Я попробую». «Трудно тыкать взрослому дяде», — засмеялся он. «Вы выглядите лет на тридцать», — сказала я. «К сожалению, мне куда больше, но за комплимент спасибо. Что ж...» «Давай займемся архивом». Я включила ноутбук, Владан передвинул кресло ближе ко мне, а на экране появилось изображение. Вера стояла с микрофоном в руках, я услышала ее голос. «Сегодня в областном дворце культуры проходит открытие фестиваля». А меня внезапно поразила мысль. Передо мной Вера, улыбающаяся, беззаботная. Точно от смерти ее отделяли десятилетия. А между тем, запись сделана всего за несколько часов до гибели моей подруги. Но Вера не чувствовала на себе ее ледяного дыхания. Она даже не подозревала, что стоит к ней почти вплотную, и песчинки в часах, отмеренные ей, уже почти вытекли. Почувствовав дурноту, я прикрыла глаза. Владан, повернув голову, смотрел на меня. Я, ощутив его взгляд, Внимательный и серьёзный, поспешила взять себя в руки и вновь уставилась на экран. «Это всегда тяжело», — вдруг сказал Марич. «Что?» — не поняла я. «Просматривать видеозаписи, на которых они еще живы». «Они?» — задала я вопрос. «Те, кого скоро не станет. Ты уже знаешь об этом, а они еще нет». значит, он чувствует то же самое, что и я. В этом не было ничего удивительного. Но я мгновенно прониклась благодарностью к нему, а вслед за этим возникло ощущение узнаваемости и давней привязанности. Точно он был рядом все эти годы, и мы давно научились понимать друг друга без слов. «Давай с самого начала», — сказал он. и Я кивнула, а Вера вновь произнесла. «Сегодня в областном дворце культуры...» Она делала репортажи о фестивалях, выставках кошек и никогда о политике, — торопливо произнесла я. «У нее не было, не могло быть врагов». «Да, да, я понял», — кивнул Владан, пристально глядя на экран. «Сделай крупный план толпы на входе», — услышала я голос Веры. «И афишу возьми в кадр». «Не учи», — ответил ей Юрка. и людей, которые подходят с остановки. Любой каприз. Хоть всю улицу сниму. И тут Владан остановил изображение. В кадре люди поднимались по ступеням здания, но не они, как выяснилось, заинтересовали его. Он ткнул пальцем в угол экрана. Возле темного джипа стоял мужчина, привалившись к крылу машины. Лицо точно смазанное, бритый наголо, в куртке нараспашку. Он смотрел прямо перед собой, туда, где должна была находиться Вера, но в кадр она не попала. «Когда-нибудь видела его?» — спросил Владан. «Не могу вспомнить никого из знакомых Веры, кто брил бы голову. Почему ты обратил на него внимание?» Сомневаюсь, что его мог заинтересовать фестиваль джазовой музыки. «Ты знаешь этого человека?» Лицо невозможно разглядеть. Я вижу достаточно, чтобы понять, кто передо мной. И кто же? Кличка у этого типа Флинт. В сфере его деятельности наркота, проституция и прочее в этом же духе. Какое отношение он может иметь к вере? Нахмурилась я. Вот это как раз интересно. Он просто стоит возле машины. Ехал мимо, увидел толпу, телевизионщиков, и решил взглянуть, что происходит. «Возможно. Но возможно и другое». «Он наблюдал за моей подругой?» Владан увеличил изображение, щелкнул ногтем по физиономии Бритова на экране и кивнул. «Точно, Флинт». «Флинт — это кличка?» «Разумеется. Одно веко у него не открывается полностью. Кто-то решил, что он похож на пирата». «Давай просмотрим все видеозаписи. Вдруг он засветился еще где-то». На это ушло часа два. Все записи, сделанные за последний год жизни Веры, были нами тщательно изучены. Но ни Флинт, ни кто-либо еще, способный вызвать наши подозрения, так и не появился на экране. «Мне кажется, это случайность», — разочарованно сказала я. «Мы видели его только раз, и я попросту не представляю, что его может связывать с Верой. Следователи просматривали записи и должны были бы обратить внимание на этого типа. «А кто сказал, что не обратили?» — усмехнулся Владан, а я вдруг вспомнил разговоры, что гибель Веры каким-то образом связана с наркотиками. Я считала их глупостью, не заслуживающей внимания. Видимо, что-то отразилось на моей физиономии. «Что?» — спросил Владан, приглядываясь ко мне. «Были разговоры». «Разговоры о чем? Пришлось ответить. «Что ж, слухи на пустом месте не возникают. Попробуем узнать, что могло связывать Флинта и твою подругу». «Я не собираюсь учить тебя вести расследование, но в данном случае мы только зря потратим время. Веру бы никогда не заинтересовал подобный мужчина. Он не в ее вкусе, и уж тем более невозможно представить, что она имела хоть какое-то отношение к наркотикам. «Другой зацепки, как я понял, у нас нет». Спокойно выслушав меня, пожал Владан плечами. «Что ты собираешься делать?» Помолчав, задала я вопрос. «Я имею в виду, встретимся с этим Флинтом?» Я и сама поняла, какую глупость сморозила и покраснела от досады. Но Владан, услышав это, не стал усмехаться, делать замечания, или каким-то еще способом демонстрировать своё отношение к моим словам. Лицо его оставалось непроницаемым, а голос — ровным. Для начала узнаем, чем он занят сейчас и чем занимался полгода назад. Если появится что-то интересное, тогда можно и поговорить. Вообще-то такие типы не любят откровенничать, так что прижать его придется основательно. «Извини», — пробормотала я, — «за что?» Наверное, мне не следовало лезть с замечаниями. Когда я решу, что это действует мне на нервы, непременно сообщу: а пока говори в свое удовольствие, вечером я собираюсь заглянуть в пару-тройку мест. Те, кто меня интересует, днем обычно отсыпаются и только ближе к ночи выползают на улицу. Я могу поехать с тобой? Если захочешь. А пока я еще раз просмотрю записи. Я скопировала видеоматериалы и положила диск на стол. Стало ясно, пора уходить. Я поднялась. Владан первым направился к двери, должно быть, решив меня проводить. «Тогда я жду звонка», — сказала я неуверенно. Он кивнул, распахивая дверь и пропуская меня вперед. Мы оказались совсем близко друг к другу. Сегодня он был в белой рубашке на выпуск. Длинные рукава закатаны до локти, верхние пуговицы расстегнуты. На кармане крохотная золотая монограмма. На нее я и смотрела, боясь встретиться с ним взглядом. Мне вдруг показалось, что в комнате нестерпимо душно. Я чувствовала, как пылает мое лицо, и даже боялась представить, что может подумать обо мне Владан. Однако уже через минуту у меня появился иной повод для переживаний. оба задних колеса моей машины оказались спущены, не просто спущены их спороли ножом или еще каким-то острым предметом чертов район со злостью подумала я потому я и советовал приехать на такси разглядывая колеса заметил владан Стайка мальчишек посмеиваясь наблюдала за нами самый младший, лет 13 сделав неприличный жест Громко засмеялся. Но стоило Владану взглянуть в их сторону, как мальчишки мгновенно исчезли в подворотне. «Садись!» — кивнул Владан на Мазератте и устроился за рулем. Очень скоро мы оказались в соседнем переулке. Мальчишки как раз вывернули из-за угла. Увидев нас, бросились в рассыпную. Владан, резко затормозив, выскочил из машины и ухватил за шиворот самого нерасторопного — Он выглядел чуть старше остальных, и в их компании он наверняка был заводилой. Пять минут назад он стоял, вальяжно сунув руки в карманы, привалившись спиной к стене, презрительно вздернув губу, наблюдая за моей растерянной физиономией, когда я таращилась на колеса своей Ауди, а теперь втянул голову в плечи и боялся поднять глаза. Моя недавняя злость мгновенно прошла, Лишь только я поняла, как он напуган. На всякий случай я тоже вышла из машины, готовясь вмешаться, если Владан зайдет слишком далеко в своем желании наказать негодника. «Кто это сделал?» — спросил он. В голосе не было и намека на раздражение. Тем же тоном он мог поинтересоваться, который час. Парнишка молчал, зажмурившись. Владан легонько тряхнул его. «Кто я спрашиваю?» «Алик», — пробормотал подросток. Владан разжал руку и вернулся к машине. «Я говорил ему». «Я говорил, но он не послушал», — сказал парнишка с обидой и побрел по улице, ссутулившись. Придется вызывать эвакуатор», — заметила я, садясь в машину. Владан не ответил. «Я-то думала, мы вернемся к офису, но очень скоро мы тормозили возле овощного магазинчика». Дверь распахнута настежь, рядом, прямо на тротуаре, стояли ящики с товаром. «Подожди здесь», — сказала Владан, но я пошла с ним. Магазин оказался совсем крохотным. Все свободное пространство занимали ящики с овощами и фруктами, у стены прилавок с весами и чековым аппаратом. На стене в рамочке пожелтевший свиток с арабской вязью. Должно быть изречение из Корана». Подобные я видела в Арабских Эмиратах. За прилавком стоял молодой мужчина и смотрел телевизор. Маленький, с черно белым изображением, тот был прикреплен к стене напротив. За спиной мужчины располагался вход в подсобку, завешанный шторой из бамбука. Когда мы входили в магазин, я успела уловить какое-то движение в той стороне. Точно кто-то при нашем появлении поспешил убраться с глаз долой. Бамбуковые палочки все еще плавно покачивались. Привет, сказал Владан. Добрый день, ответил мужчина. Настороженно взглянул и тут же улыбнулся. Все свежее, только сегодня привез. Где Алик? спросил Владан, приближаясь к прилавку. Я осталась стоять возле открытой двери. На улице пожал плечами мужчина. Зачем он тебе? «Твой брат проколол колеса у машины вот этой девушки». «Ай-яй-яй!» — Подсокал тот языком. «Нехорошо. Что поделаешь? Дети всегда шалят». «Не пора ли растолковать ему, что такие шалости добром не кончатся?» «Он никого не слушает». «А ты постарайся быть услышанным. Или ему это растолкует кто-то другой?» «Ему всего тринадцать. Они в этом возрасте все такие». В следующий раз пусть девушка ставит машину в другом месте. В следующий раз твоему брату лучше позаботиться о том, чтоб с ее машиной ничего не случилось». «Я не отвечаю за брата», — резко возразил торговец и махнул рукой. «Это ты так думаешь», — ответил Владан, перехватил его руку и молниеносным движением вывернул ему пальцы. Я отчётливо слышал хруст. Мужчина вскрикнул от боли и побледнел. А из подсобки появился мальчишка, тот самый Алик. Лицо его пылало, рот кривился, правую руку он держал за своей спиной, дрожа всем телом. «Ты все слышал?» — спросил его Владан. «Если ты такой герой, чего за брата прячешься?» «Ты!» — с трудом произнес мальчишка. «Ты! Ты просто нас ненавидишь!» «Вот как?» — вроде бы удивился Владан. «Все знают», — зло добавил Алик, «а я замерла в страхе, не зная, как прекратить все это». «Конечно, мальчишка заслуживал хорошей порки, но ломать пальцы его брату?» «Да этот Владан просто псих». «Ты колеса проткнул, потому что у девушки кожа светлее, чем твоя? Или просто ее тачке позавидовал?» — спросил Владан с усмешкой. Глаза мальчика потемнели от гнева, он дернулся, и я увидела, как сверкнуло лезвие ножа в его руке. «Поразмышляй об этом», — продолжил Владан, — «и запомни, если взялся за оружие, ты уже не ребенок, и отвечать будешь, как мужчина». Владан развернулся и направился к двери. Оба брата смотрели ему вслед, один придерживал ладонью искалеченную руку В глазах младшего закипали слезы. Едва держась на ногах, я последовала за Маричем. «Владелец Мазерати может позволить себе офис в другом районе», — сказала я, садясь рядом с ним в машину. «Это мой район», — ответил он. «Я здесь вырос и уезжать отсюда не собираюсь». А меня прорвало. «Вот оно что. Очистим город от инородцев». Звучит довольно забавно, учитывая моё имя и фамилию. Кстати, это у твоей машины колёса проткнули. Но это не повод устраивать вендетту. Он взглянул на меня, а я невольно поежилась. Хмурое, с тяжелыми чертами лицо, резко очерченный подбородок и глаза. Сейчас, глядя в них, я чувствовала себя так, будто попала в мрачный подвал, из которого нет выхода. На не несовпадение мировоззрений», — усмехнулся Владан. «У тебя еще есть возможность отказаться от моих услуг». «Не дождешься, буркнула я, отворачиваясь к окну. Он засмеялся. «На самом деле мы здесь неплохо уживаемся, хотя человеку со стороны понять, что к чему, нелегко». «Здесь это в яме?» «Ага, отличный район. А сердца у нас у всех просто золотые». Мы вернулись к офису. Тут меня ждал очередной сюрприз. Моя машина исчезла. На тротуаре, поставив ноги на проезжую часть улицы, сидел чумазый мальчишка лет восьми с копной истине чёрных волос и с яблоко. «Вот и все, чего этот псих добился!» С тоской подумала я. «Мою машину угнали!» Влада на ее исчезновение отнюдь не смутила. Он притормозил, открыл окно, а мальчишка поднялся и, сунув голову в кабину, сказал солидно, уж очень по-взрослому. «Дядя Ашот машину увез. Через час все будет готово». Мальчик трепетно провел ладошкой по рулю и спросил совсем другим тоном. «Прокатишь? Садись». Владан распахнул дверь, мальчишка с сияющим лицом устроился на его коленях, вцепившись руками в руль. И мы покатили по улице. «Как мать?» — спросил Владан. Ехал он не спеша, желая продлить удовольствие ребенку. «Теперь нормально. На следующей неделе обещали выписать. Велела тебе привет передать». «Скажи ей, пусть ни о чем не беспокоится». Владан надавил педаль газа, и машина рванула вперед, а мальчишка завизжал от восторга. «Вскоре мы тормозили возле авторемонтной мастерской», Размещалась она в старом кирпичном гараже. Навстречу нам вышел пожилой мужчина и приветливо помахал рукой. «Ребята скоро закончат», — сказал он, когда мы втроем вышли из машины. Они с Маричем обменялись рукопожатием и обнялись, похлопывая друг друга по спине. «Выпьем чаю?» «Как девушку зовут?» «Полина». «Красивая девушка. И имя красивое». «Жаль, что так получилось с твоей машиной», — продолжил он, с улыбкой глядя на меня. «Не сердись. У нас хороший район». «Ага», — не удержалась я. «И сердца у всех золотые». «Правильно сказала», — засмеялся он, вроде бы не замечая иронии. «В любое время обращайся, красавица. Дядя Шот все сделает в лучшем виде. Друзья Владана — мои друзья». Мы прошли в маленькое помещение, пристроенное к гаражу, что-то вроде кабинета. Чистенько, уютно. Старый диван был застелен ковром. Хозяин заварил чай. Мы устроились за низким столиком, стоявшим возле дивана. Мальчишка вернулся к машине Владана и устроился в кабине. В открытую дверь я видела, как он, захлебываясь от счастья, изображает работу двигателя и крутит руль. Может, я и вправду чего-то не понимаю. Минут через сорок мне вернули Ауди. Денег за работу не взяли, что, впрочем, не удивило. Возле автомастерской мы и простились с Владаном. Я отправилась домой, договорившись, что часов в девять вечера он за мной заедет. Оказавшись в квартире, я устроилась за компьютером, очень жалея, что не могу позвонить Руфине. То есть, конечно, позвонить могу — Но в это время она, скорее всего, спит. Придётся ждать до утра. Мне хотелось поговорить с ней о человеке, с которым меня так странно свела судьба. Все мои мысли были заняты им, а отнюдь непредстоящим расследованием. По этой причине я чувствовала себя виноватой, едва ли не предателем. К тому же после инцидента в яме я сомневалась, что вообще поступила правильно, обратившись к нему. «Владан верно сказал, мы люди из разных миров, и сможем ли существовать рядом? Большой вопрос». И вместе с тем я не хотела, да и не могла отказаться от совместного расследования. Романтический образ, созданный моей детской фантазией, явно не соответствовал реальному Владану, но из-за этого не стал менее притягательным. Конечно, его гестаповские методы вызывали у меня протест, и вместе с тем я отдавала себе отчет, что у него куда больше шансов отыскать убийцу именно из-за его решимости добиваться цели любыми средствами. Данное открытие добавило переживаний. Я поспешила успокоить себя тем, что, находясь рядом, не позволю ему перейти разумные границы. И мрачно усмехнулась. «Сегодня я тоже была рядом. И что?» «Сегодня я была не готова». Мысленно оправдывалась я. Только это и не позволило мне вмешаться. И вновь усмехнулась, подловив себя на вранье. Окажись на месте Владана кто-то другой, я бы ни секунды не раздумывая отказалась от его услуг и поторопилась вычеркнуть из своей жизни. А сейчас просто придумывала себе оправдание и вновь обманывала себя, считая, что смогу как-то на него повлиять». Если отбросить все лживые доводы, выходило следующее. Наша встреча через столько лет произвела впечатление. Не просто впечатление. Я не сомневалась, что она действительно изменит мою дальнейшую жизнь. Вот только никто не обещал, что это принесет мне счастье. Один раз я уже обожглась, и теперь со страхом думала, что все может повториться вновь. боль, с которой невозможно справиться, гнетущая тоска, они были моими спутниками весь прошедший год. «Я не ребенок, утешала я себя, «не глупая девчонка, которую легко обмануть. Я не позволю этому случиться еще раз, и влюбляться в него тоже не собираюсь». Сама по себе эта мысль уже настораживала, а ближе к девяти я вдруг задумалась, что следует надеть, и полчаса проторчала в гардеробной, потом нашла косметичку, о существовании которой вроде бы забыла на целый год и с особой тщательностью подкрасилась, бормоча при этом. Неизвестно, куда нам сегодня доведется заглянуть. На всякий случай лучше быть во всеоружии. Глупость несусветная. И означала она лишь одно. Я хотела выглядеть привлекательной в глазах Владана. А почему бы в самом деле не влюбиться? Не на шутку разошлась я. Клин клином вышибают. Учитывая то, чему я сегодня стала свидетелем, больше бы подошла другая пословица. «Из огня до да в полымя».